Глава 4. Призыватель Эзо героически погиб в разломе, выполняя свой долг гражданина. "Гамбо!" крикнул я, подбегая. "Чего орёшь?" заворчал он, прикрывая глаза рукой. Я внимательно всмотрелся в тело заключённого и с удивлением понял, что он был полностью цел и даже блокиратор на месте. "Ты жив", констатировал я. "И ты тоже, коллега", улыбнулся он. "Чем я искренне рад". — И загораешь, — подвел я итог. — А чем еще тут заниматься? Солнце жарит, воевать я не умею и не люблю. Вот и решил тебя подождать. — А если бы вместо меня вернулась та психопатка? — То ничего бы она мне не сделала. Это же не я сломал ее хахалю ногу. — Где они? — Ушли, — кивнул он на мерцающую пелену разлома. — Как? — Ножками, ножками. — Ножками. Как они сняли бакираторы? И один-ся уже хватит светить причандалами. Неужели я слышу зависть? усмехнулся парень прищуриваясь. Ничуть. Просто учти, что гоблины любят отрезать мелкие части жертвы на трофеи. О, я знал, что ты не безнадёжен. Он всё-таки встал и принялся натягивать робу. А что касается блокираторов у пахана была руна хаоса. Наверное, достал при переходе или ещё как-то. Никогда не слышал. Но она не пользуется особой популярностью, да и редкая фиговина. Если вставить в рунный круг, то руна вносит хаотическое изменение в структуру. Он демонстративно постучал пальцем по блокиратору на руке, который был исписан рунами. Ну да, ну да, по описанию звучит как нечто действительно специфическое и малополезное. Что с бабой? лениво спросил Гамбо. Убил Коротко ответил я. Убил, передразнил меня он, сказал, будто бутерброд съел. Не стал комментировать его реплику и просто кивнул на портал, что он валил отсюда. Сам зашёл следом, из-за чего ящер просто развелся, уйдя в откат. Если вход в разлом высосал всю ману с моих обеих дланей, то выход потребовал 5 единиц всего с одной. Можно ли оплатить в сумме понемногу из каждой? Ну, я этого не знал. После того, как получил вторую длань и стал обои руким, как-то не было возможности проверить. Да и в свободных источниках об этом редко пишут. Потому что явление тоже редкое. Вроде как пять-шесть призывателей на тысячу. И это цифры с учетом того, что большинство обои руких скрывают свою вторую длань. Официально вообще наоборот. Один на пять-шесть тысяч. Обратный переход не отключил блокиратор, поэтому я просто вытащил отпечаток ящера в инвентарь. Всегда могу сказать, что сделал это в момент входа в разлом, потому что так захотелось. Вот почему. А вот на выходе нас уже ждали. И выглядело это крайне стремно. Куча полицейских держали нас под прицелом. Оглядевшись, заметил повреждение одной из гермоштворок, что вели на пути. Такое ощущение, что их просто оплавили. И вот мы с Эзо возвращаемся с разведки, тем временем вещал Гамбо. А там гоблины с лющей нам на пятки наступают и верещат что-то на гоблинском. А этих вообще не видно, но мы и подумали, что тут дело нечисто, и вышли сюда начальник. Я же не слушал, потому что смотрел на охранника тюрьмы, что сейчас лежал на перроне, а под ним уже собралась огромная лужа крови. Лицо бледное, но парень все еще жив и прижимает руки к груди. Рядом трется полевой медик, но не похоже, что он может что-то сделать. Я делаю шаг, и в меня тут же утыкаются стволы автоматов. Присев возле охранника, оглядел рану, которую док сейчас пытался перевязать. М-да... Первый винькет дела. Широкое с обугленными краями. Что-то очень горячее пробило его насквозь. Один из полицейских схватил меня за шиворот и попытался оттащить. Тюремная роба порвалась от рывка, но я остался на месте. Поднёс правую руку к бледному лицу охранника. "Сними, я могу помочь", коротко бросил я. Полиция что-то орала приглушенными масками голосами. Гамбо увещевал, охранник хрипел, но в этот момент кто-то дал отрывистую команду, и всё стихло. Охранник долго смотрел мне в глаза, а затем поднял дрожащую руку и начал вводить пальцем по блокиратору, вращая и меняя местами руны. Но тут я тоже рисковал. Если он ошибётся или рука дрогнет, то блокиратор оторвёт мне конечность. Но охранник справился и создал нужную последовательность. После чего каменное кольцо на моём запястье потухло и стало шире. В следующий момент рука покрылась бронёй, из инвентаря материализовался громоздкий медный шприц, и я ударил иглой прямо в сердце. Алая жидкость в стеклянной колбе под напором поршня начала исчезать. Глаза парня расширились, ну да представляю, каково ему сейчас. Один раз получил такую штуку до 18. И хоть формально я уже имел длань и был призывателем, ох, корежило-то меня сильно. А тут обычный человек, чье тело не способно перерабатывать аниму. Это затянет рану и восстановит все повреждения. Теперь я обратился к медику. Но его нужно доставить в больницу и сделать переливание, чтобы вывести избыточную аниму, ну и... В моём голосе проскользнула неуверенность. Что там ещё принято в таких случаях? Медик снял маску и произнёс обычным голосом. Ну, там знают, как работать с интоксикацией. Справится. Спасибо. Я кивнул и поднялся на ноги, отйдя обратно к Гамбо. Только что я потратил эликсир за 15 рублей по какому-то там реестру. 50 по курсу турнирной арены а значит, не меньше сотни по реальному рыночному курсу. Скорее всего, это месячная зарплата этого тюремного охранника, если не больше, и огромные деньги для меня лично. Но это не имеет никакого значения, потому что он отнесся к бродяге и заключенному по-человечески, дал совет, дал артефактный нож, который явно был для него весьма ценным, и чуть не умер, просто выполняя свою работу». В Москве слишком много ублюдков, которые, в принципе, лучше бы не рождались на свет. И рядом с ними живут такие вот парни, как этот. И они уж точно заслуживают ещё одного шанса. Посмотрел на пятёрку полицейских, что вели мою тушку стволами, и на всякий случай убрал длань, чтобы не раздражать их лишний раз. Заодно перекинул карту ящера на своё место. Если кто-то и просветит мой пополнившийся инвентарь, то у них всё равно возникнут вопросы. Я без понятия, как эту штуку обратно активировать. Поболтал я о браслете, какого-то цвета были гоблины. Услышал я голос. Вперёд вышел человек в штанском, но гордая осанка и твёрдый взгляд говорили о нём лучше всякой формы. Человек смотрел мне прямо в глаза, держа руки за спиной, но я всё равно заметил, что левый рукав куртки был закатан по локоть. Зелёные Обширный лесной биом, но лугов и полей тоже хватает. В рощах много гоблинских ловушек. Так что пусть э, клановые смотрят под ноги, когда пойдут зачищать. Что-нибудь ещё? довольно спросил мужчина. Я лишь пожал плечами. Этого я сам верну в тюрьму, произнёс мужчина и развернулся в сторону эскалаторов. Затем всё же замер и обернулся. До этого момента призыватель Эазо не давал городу поводов усомниться в своей адекватности. У нас ведь нет необходимости вызывать сюда подкрепление с новыми блокираторами. Путь паломника тернист, но прям, процитировал я древнего философа. Уважают путь паломника, потому что он уважает остальные пути. Ха-ха. Как интересно. Губы мужчины тронула улыбка. «Переводя на московский, это означает не лезь ко мне и не получишь в ответ?» «Из вас получился бы отличный переводчик!» Вернул я улыбку. «О, он еще и в юмор умеет!» — успехнулся Штатский. «Ладно, иди за мной!» «Эзо, не забывай, кто тебя всему научил!» — услышал я голос Гамбо за спиной. «За меня не беспокойся, прокачусь с ветерком в просторном автозаке!» Слыхали, парни? А до меня такой мрачный ходил, никаких шуток не понимал, чуть что сразу с кулаками. Я не дослушал браваду гамбо, позволив эскалатору поднять меня наверх. Ну с тобой-то ладно, тем временем произнёс полицейский. По глазам вижу, что гоблинов ты не боишься. Но чтоб этот пройдоха сунулся в разведку, хм, удивительно. Вы знакомы? Проигнорировал я намёк на нестыковки в нашей истории. Хм, с Гамбо. Мы с ним каждый месяц видимся в участке, и ещё ни разу не смогли посадить по полной. Видимо, тюремщиков он тоже достал. Раз решили его в разлом отправить. А что бывает иначе? Он, если и попадает к нам, то ненадолго. Обычно за пару дней дело против него разваливается или штраф погашают. И про нервы отпускают до этого ему везло и никаких разломов под руку не попадалось хохотнул полицейский ну если так достал то разлом ведь может и в камере открыться припомнил я слова следователя тарасова ну по крайней мере так мне рассказывали ради таких как гамбо разломы в камерах не открываются понял метафору мой сопровождающий Он плут и про Неро на грань знает, а иногда даже сотрудничает с со следствием. Он на несколько секунд замолчал, но затем всё же закончил мысль. Но ну, когда ему это выгодно. Мы вышли из метро, спокойно прошли через оцепление. В городе ещё не начало светать, но мрак был не таким плотным. Полиция поглядывала на мою рваную робу, но вопросов никто не задавал. Сопровождающий подвёл меня к большому чёрному внедорожнику, открыл пассажирскую дверь, сам сел за руль. Мы не спеша тронулись по практически пустым улицам столицы. Так или иначе, но следом двинулась и машина сопровождения. Мужчина был явно не простым полицейским, раз ему не задали ни одного вопроса. Мне вот что непонятно, как бы между делом произнёс он: В разлом вас заглядело семеро, а вышло шесть. Значит, кто-то остался, ответил я, хотя вопроса не было. Думаешь, ещё выйдет? с усмешкой произнёс он. Я промолчал. Неизвестно, сколько жучков напичкано в эту машину и что вообще требуется, чтобы мои слова считались чистосердечным признанием в убийстве. Если даже курорт стал для меня бесполезен, то усугублять ситуацию я точно не хотел. Призыватель Элопида, 26 лет, 2-й ранг, использует камни нейтрала и яда. Состоит в банде призывателя Хана, который, в свою очередь, является частью группы, известной как Аспидель. Преступная группировка, орудующая на юге Москвы. Там не только призыватели занимаются рэкетом, наркотой, в том числе анимопсихотрупами. Они также разбоем азартными играми, притонными борделями и прочей чернухой. Не брезгуют также и убийствами, выкупом заложников, вымогательством, работают как в своих интересах, так и на заказ. Вот конкретно отряд Хана состоит из призывателей, которые крышуют чёрный рынок артефактов и отпечатков. Занимаются устранением конкурентов и добычей товара. Э, как добывается подобный товар, думаю, ты и сам можешь догадаться. Но, судя по ним в разломах, они не частые гости. Верно, кевнул полицейский. Обычно им удавалось уйти, но не так давно мы смогли схватить их. Они молодого парня пытали до полусмерти, чтобы он отдал им свои отпечатки и вытряхнул инвентарь. Поймали его сразу после разлома. Кто-то слил аспедом, что рейд у бедолагой вышел удачным. Но это такое себе, хватило лишь на то, чтобы к курортникам отправить. И вот теперь они попались, сбежав и попытавшись убить служителей закона. Не думаю, что им удастся уйти. Теперь за них возьмутся очень серьёзно. Большие силы будут брошены, но очень не хотелось бы распылять их понапрасну. Не думаю. Что не думаешь? Не думаю, что кто-то ещё выйдет из разлома. Я посмотрел полицейскому прямо в глаза, и он не отвёл взгляд, затем лишь коротко кивнул и вернулся к дороге. В разломе всякое происходит, над чем мы невластны, подвёл он итог, позволив себе лёгкую улыбку. В этот самый момент машина завязжала тормозами и меня бросило вперёд. Сзади засигналили сопровождающие. Пространство наполнилось шумом и треском заорали полицейские сирены. Позади вывалились сопровождающие, принимая боевое построение. Штадский активировал длань. С моего места не было видно количество и цвет камней, так что я не смог оценить потенциал Да и всё это меркло по сравнению с причиной остановки. Посреди дороги будто бы из ниоткуда, разрывая само пространство с треском и искрами, вырывалось существо. Оно отдалённо напоминало человека, прикрытого одной набедренной повязкой. Ну, разве что в высоту было порядка 3 м, имело багровую кожу и парило в метре над землёй. От его тела волнами исходил жар от которого начал раскаляться асфальт. Безэмоциональное лицо выдавало в нём призованное существо, а ветвистые рога, выпирающие из-под пепельных длинных волос, говорили, что перед нами далеко не человек. Я видел подобное создание один раз, когда на بریлис наставником на выжженное пепелище на месте небольшой деревни добытчиков. По следам вышли на разлом, где встретили младшую версию того, кто завис сейчас перед нами. И бежали оттуда очень и очень долго. Огненный Ифрит — существо огня пятого ранга. Тринадцатый потенциал уничтожения плюс собственный набор заклинаний. Проще говоря, это тварь щелчком когтистых пальцев и спеперит обе машины вместе с половиной улицы. Не знаю насчет моего сопровождающего, но я точно ничего не смогу сделать. Единственное, что даровало надежду, это то, что Ифрит до сих пор не щелкнул пальцами — Да и безразличное выражение лица на Николае, что оно повинуется воле призывателя, а не просто монстр, вырвавшийся наружу из разлома. Но если же всё-таки второй вариант, то в Москве останется на парочку районов меньше. Вскоре на площади рядом с Ифритом разгорелся круг. Выстрелили вверх языки пламени, затем сразу же опали. И теперь в том месте стояло пять человек в похожих черно-красных одеждах и с одинаковым гербом. Клан небожителей. «Не высовывайся!» Процедил полицейский, и я впервые услышал, как в его голосе прорезались эмоции. «Не, конкретно здесь это была ненависть». Сопровождающий вышел из машины и достал жетон. «Капитан полиции Громов!» «Немедленно развеять призванных — это приказ! В случае неподчинения!» А в следующий момент произошло что-то, чего я и сам не понял. Машину, в которой я сидел, разорвало надвое. Вот просто разорвало. Будто невидимые руки схватили лист бумаги и потянули в разные стороны. Я как сидел, так меня и оторвало от кресла, и понесло вперед. Лицо обдало нестерпимым жаром, тюремная роба начала отлегать прямо на мне. Краям глаза заметил, что капитана из сопровождения просто вдавило в асфальт. Черекинес притом невероятно мощный, разбьёт по такой площади, да ещё и так ювелирно. Из небожителей впереди стоял широкоплечий мужчина, полностью седой, но с аккуратной причёской и ровной бородкой. Но, судя по сияющей длани, телекинетиком была женщина лет сорока, что стояла за ним, и скорее больше интересовалась своим маникюром, нежели контролировала собственные чары. Вперед вышла другая девушка, гораздо моложе, хрупкая, немного не сладная. Она протянула в мою сторону хрустальный шар, затем активировала длань, в которой я заметил переливающиеся кристаллы кварца, аспект света. На глаза девушки легла шелковая повязка, В длани появились висы, за спиной раскрылись призрачные крылья. Она задала один единственный вопрос. Ты Эзо? Ученик эзотерика? В воздухе повисла гробовая тишина, нарушаемая только рассыпающимися по телу ифрита искрами. Я молчал, но понимал, что заклинанию слепой истины не требуются такие мелочи, как слова. Видение исчезло, крылья растворились, повязка и весы растаяли. Нескладная молодуха повернулась к седому мужику. — Это он. Вероятность девяносто семь процентов. Погрешность нивелируется методом исключения. — Забирайте! — коротко кивнул седой. — Ублюдки клановые! — прошипел раскрасневшийся Громов. — Чем вызвал мое уважение? — Сам я в тисках телекинеза даже вдохнуть нормально не мог, не то что пёрнуть. А он ещё и разговаривает. — Клановые мрази, вам это срок не сойдёт. Что за беспредел вы устроили? — Кажется, у вас телефон звонит. — Произнес Седой. Я видел, что он смотрит на полицейских, словно они для него всего лишь назойливая мошкара что смеет дышать одним с ним воздухом, да ещё и не спрашивает разрешения. Уверен, что это ваше начальство спешит сообщить вам две новости. Первая о том, что не было никакого беспредела, а призыватель Эзо героически погиб в разломе, выполняя свой долг гражданина. Но а вторая о вашем в очередном повышении майор. Разумеется, эти новости каким-то образом до связаны. Да вы совсем оху. Рёв полицейского потонул в рёве пламени. А через мгновение всё исчезло. А мы вместе с седым двумя девушками и ещё парой клановых бойцов в масках оказались в прохладном помещении без окон. На каменном полу постепенно оставал магический круг. Девушка, что всё это время держала меня телекинезом, кому-то кивнула и меня обезвредили. Простым, банальным ударом в затылок.